До сего момента на лице в словах моих изображалась одна холодная строгость. Я искал случая закипеть гневом, а окончательно уже сразить надменность польскую. Случай предстал в виде наглого пузоносца с чистеньким пенсне на носу, и безобразие мое достигло красоты идеальной. Порешу на месте, в медикаментах закопаю, Косторку банками жрать заставлю, пиявками закормлю, Корпи из подмышек по навыщиповую до старости с пластырями перцовыми В сортир ходить будешь. А ну, любить на моих глазах Россию мать Александра Первого!» Аптекарь побледнел, как склянг магнезии, и рухнул на колени, целую землю на том, что к двенадцатому числу, то есть к дню рождения русского императора, окна дом своего украсят картиной совершенно противного содержания. Вроде как бы двуглавый орел российский неспешно ощипывает перья не только с французского и польского, но и вообще со всех геральдических орлов вместе взятых». А если пан партизан пожелает, то вощи пойдут и львы, и грифоны, и единороги, и даже китайские драконы. Почешуй на. Последнее я милостиво отменил, сохраняя тем брови суровыми и неприступными. К вечеру, утомясь неистовствами своими, дал я приказ смотреть в оба а сам ушел на квартиру, горя желанием отоспаться и, быть может, получить во сне очередное благословение пра, пра пра пра пра дедушки Однако же в пустующий дом, кой определил я притоном своим, не замедлили появиться отцы города. Да не одни! Что бы их! «Как сейчас помню, это были старый граф Валицкий, военные предприятия, не ввязывавшиеся исключительно от трусости и скупости, и венгерский выходец господин Ротт. Первый Храповецкий вытолкал за шеи вследствие какого-то меж ними спора насчет того, кто съел фураж и провиант, а второй, получа позволение, вползал в комнаты, отмеченной голубой польской лентой, в башмаках и со шляпою подмышкой. Наглец выпрашивал у меня помилование от разорения, ввиду того, что я ношу бороду и командую казачками. Хм. В горьком смехе наслаждался я его боязнью, но в конце концов дал письменное заверение, что мы — партизаны, а не грабители. Старец печально вздыхал, безуспешно пытаясь на пальцах уяснить разницу, и был выведен хихикающими в усы донцами. Я же, наскуча пустыми разговорами, направил стопы свои в горницу, где и намеревался предаться долгому, бесстыдному сну. В помещении царил полумрак, чуть потрескивал польский камин, А на широкой кровати под медвежьими шкурами меня ожидал преприятнейший сюрприз. Свернувшись калачком в одной нижней рубашке, на меня испуганно вытаращилась испуганная полька. Из глубины ее огромных синих глаз я еще как-то выплыл, а вот в разрезе декольте <связь> <связь> утонул бесповоротно. — Кто вы? И зачем находитесь в моей постели? — дрожащим голосом вопросил я, в глубине души страшно боясь, что она просто ошиблась дверью то я пришла до пана полковника. «Ну, ну положим. Что еще? Под полковника?» Закручивая ус, поправил я, внутренне сетуя на то, что именно сегодня пренебрег баней. «Пшепрошу, я не бардзо добже разумею мову русскую. Мой отец, пан Валицкий, повелел быть здесь, чтоб вини гневач Гродно». — Че? — обомлел я. — То презент для пана! Она спрыгнула с кровати, бледная, как простыня, и совершеннейшая обворожительная в тончайших кружевах. Но сердце мое замерло, ибо глаза прекрасной польки были прикрыты, а из-под ресниц скатились крупные слёзы. Так вот, что удумали благородные отцы города. Вот она, хваленая польская гордость. Из-за своего безудержного гонора и спеси готовы скорее поспешно бросить собственную дочь на ложе победителя, чем рисковать расстаться хоть с частью бесчинно нажитых богатств». «Ух ты! Невинную девицу отдали на растерзание грозному партизану, словно бедную Марию Валевскую против воли своей покорствующую похоти Наполеона!» «Короче, вам нечего бояться, с сударыня. Слухи о разнузданности русских гусар сильно преувеличены» вас никто не тронет я не сподобу вам испуганно вытаращилась она на то неважливо то скандаль А уж для меня какая конфузия только нашим не говорить засмеют тяжело вздохнул я привычно расстилая бурку у камина пачки своему скажите что где северный варвар остался вами? — Весьма доволен. Счастливая девушка мгновенно вытерла кулаком слезы и нырнула под медвежье одеяло, укрывшись до подбородка. Ее восхитительно синие глаза были полны самой изысканной глубокой благодарностью. — Я стембардзу дзинкуе, пан Давидовский! — Можно просто, милый Денис Васильевич. — не позвольте полюбопытствовать ваше имя. — Мартиша. — тихо ответила она и, вздрогнув, обратила взгляд к потолку. — Вы чуете шумливо сверху? То ваши врази! — Нас подслушивают? — То, пан, то так. — И что эти <смех> извращенцы хотят услышать? — усмехнулся я. — Да ладно, не отвечайте. Сам догадаюсь. — Бедряга! В дверь без стука влез красный от принятого зону. Нос отчаянного вахмистра. — Чего здесь, Денис Васильевич? — Слушай ты, растрачек общественных средств, вот только побожись, что не на них пил, убью за вранье. Бедряга икнул, но спорить не стал, всем видом изображая готовность искупить вину. — знаешь так, найдешь тех, с кем бражничал, посадишь вот здесь, за дверью, и будешь орать, как тебе хорошо. — Прям так и это... Ну, прямым текстом запоминай. Да-да, любима Еще быстрее. седла меня, крошка. И еще, пожалуй, эдак, фальцетом. Матка-боска, матка-боска, матка-боска. Ну, и что, долго орать? Все поняв и не вдаваясь в лишние вопросы, уточнил мой боевой друг. Насколько выдержишь? Ну уж в любом разе никак не меньше часа. «Импровизации по обстоятельству, хором?» «Да, валяйте!» «Пусть мартиш завтра скажет папеньке, что бальстила не только Дениса Давыдова, но и всех его ближайших офицеров. Если старый пень не удушится с позору, я ему сам все выскажу в особо доходчивых выражениях». Обернувшись и прикрыв за собой дверь, С легким разочарованием заметил я, что юная полька спит сном праведницы, и дыхание ее, свежее, словно шепт ручейка, вдохновляет разве что на новые стихи, но уж никак не на грешные мысли. Строки складывались сами собой, и в свете тлеющего камина убористым почерком ложились на бумагу. «Довольно!» Я решен, люблю тебя, люблю, Давно признанию удобный миг ловлю, Исус, трепещущих, слететь оно готово. А взглянешь ты, смущаюсь я, И в сердце робкое скрываю от тебя всё бытие мое, вмещающее слово».